Глава двадцать третья. Встреча. Я буду висеть над тобой сутки, чтобы у тебя была возможность передумать. Мы сидели с Огом в его сфере, разговаривая в последний раз. Нам было тепло и уютно. Ог приготовил из своих запасов горячий напиток сродни нашему чаю. Его вкус был ни с чем не сравним. А я никак не мог понять, нравится мне напиток или нет. Потягивая оранжевую жидкость из непритязательных белых стаканчиков цилиндрической формы, мы разговаривали. Ок убеждал меня оставить себе пути для отступления, чтобы была возможность вернуться домой. Чем больше он меня уговаривал, тем сильнее росло и ширилось во мне убеждение, что я уже дома. Я неоднократно говорил Окгу, что ни о каком возвращении не может быть речи. Но этот рептилоид-гуманист не хотел ни о чем слышать. «Тебе достаточно будет бросить топоры на землю, чтобы я снова забрал тебя на борт». «Бросить топоры? Неужели ты так и не понял, что они для меня необычайно важны? Я устал втолковывать тебе и своей семье, что топоры — это самая важная вещь в моей жизни». Они являются единственным подтверждением того, что девушка, у которой я отнял, один из них была реальностью. Назови условный сигнал сам. Ок упорствовал. Я понимал его упрямство, но моего решения ему не изменить. Не будет никакого сигнала. Прими это как данность, дружище. Я направился к выходу. Ок вздохнул огорченно и нехотя пошел за мной. В таком случае я оставляю за собой право самому решать, забирать тебя отсюда или оставить навсегда. Все будет зависеть от того, насколько удачно пройдет твоя первая встреча с людьми. Если твоей жизни будет угрожать опасность, я тебя эвакуирую». Ог надел на ходу шлем. Когда выход из сферы открылся, рептилоид был уже полностью защищен от воздействия земной атмосферы. С внешней стороны сферы нас ждало солнечное тёплое утро. Примерно восемь часов утра по минскому времени. Самое время начать новую жизнь. какую по счёту вычислять уже не имело смысла, ведь как ни крути, она будет последней. Короткой или долгой ли, время покажет. Я расправил плечи, намереваясь уйти, но в тот момент в небе над головой раздалось пение жаворонка. Мы с Огом почти одновременно задрали головы к небу в желании рассмотреть крылатого певца. «Видишь его, Ог?» Я прищурился в бесполезной попытке увидеть в белесой выси трепетание маленьких крыльев. «Вижу», — мгновенно ответил Ог. «Ты счастливчик», — воскликнул я весело. «Хочешь, мы взлетим в невидимом режиме, и ты тоже его увидишь». Я рассмеялся. На душе у меня было легко и радостно. Нет, Ог, это будет уже не то. Я поправил амуницию и повернулся к другу. Прощай, ок еще раз спасибо тебе, что ты невольно подарил мне такую короткую, но вместе с тем невероятно длинную и интересную жизнь. Не думаю, что без твоего промаха смог бы получить такой жизненный опыт даже за девять спокойных жизней. Мы обменялись рукопожатиями, а через несколько секунд Ог и его сферы стали для меня невидимыми. Спешить было некуда. Окинув взором окружавшую меня природу, я направился вдоль реки к месту, с которого когда-то нас с первым забрал Ог. Это место было отмечено идеально круглой ямой, внутри которой еще не начала высыхать земля. Яма являлась для меня доказательством того, что Огг выполнил своё обещание полностью, доставил меня в оговорённое нами место и время. Неосыпавшиеся края и влажная почва внутри ямы говорили о том, что с момента, как мы с первым покинулись её локацию, прошло не больше суток. Я глядел на ровный, словно обрезанный невероятно острым инструментом очертания углубления, и чувствовал, как в груди зарождалось волнение. Приятное волнение от предвкушения новой встречи с уже знакомыми людьми. Я жаждал их увидеть, но еще предстояло узнать, возникнет ли у них намерение общаться со мной. Может, статься эти люди воспылают желанием меня прикончить. Но вера в счастливый исход моей авантюры крепла в душе ежесекундно. Я хотел петь, ведь сегодня, совсем скоро, я снова увижу свою дикарку. Мой путь лежал вверх по Днепру, но для начала я направился к лесу, в ту точку, где на раскидистом дубе мы с первым оставили свой домик на дереве. Мной двигало обыкновенное любопытство. Мне хотелось узнать, остался он висеть на ветках деревьев или нет. Где-то надо мной плыла невидимая сфера упрянца прянца Уогга. Все же существовала вероятность, что окнеупрямец, что это мама попросила его проследить за мной хоть немного. Не успел я вспомнить о маме, как в голове тут же возникла картинка моих последних часов, проведенных с семьей. Когда я заявил, что собираюсь покинуть их навсегда, папа негодовал, а мама молчала. Ее молчание было красноречивее папиных слов и глаза ее снова наполнились бесконечной грустью. Той самой грустью, что я увидел в глубине ее глаз в момент своего возвращения. Мама приняла мой выбор. Приняла, как любая мать принимает выбор своего ребенка, даже если не одобряет его. Порой матери способны принять даже противоправный и антиобщественный выбор своих детей. Папа, напротив, изо всех сил старался меня переубедить. Мы спорили с ним до крика, до хрипоты, я пытался объяснить отцу, что уже взрослый, что после всего случившегося со мной имею право самому решать, где, когда и с кем жить. Но мои доводы отвергались не отцовским разумом, нет, они отвергались его любовью ко мне и страхом за мою судьбу. Все это время мама сидела на диване и смотрела на меня таким взглядом, словно жаждала за оставшееся короткое время до моего исчезновения насмотреться на меня на всю оставшуюся жизнь. В какой-то момент я понял, что до отцовского благоразумия не достучаться и прекратил спорить. Я понимал, что своим нежеланием продолжать разговор еще больше обижал обоих родителей, но, несмотря на это, ушел на второй этаж в свою комнату. Когда меня не будет рядом, их обида тут же улетучится, уступив место печали и меланхолии. Печаль эта будет усиливаться при каждом воспоминании о блудном сыне. В конце концов, они сживутся с мыслью, что меня больше нет. Поднявшись к себе, я лег на кровать поверх покрывала и позвонил Александру Николаевичу. Александр Яку был единственным человеком, принявшим мое желание вернуться в Средневековье сразу без оговорок. Мало того, по его просьбе в ней человека мне записали на мозг все скандинавские языки и наречия, а в ней истории народов создали одежду, которая, по их мнению, не должна была вызвать подозрение у викингов. «Ты должен понимать, насколько твоим родителям тяжело сейчас». «Будь с ними мягче, добрее, и, пожалуйста, не исчезай до вечера. Мне хочется с тобой попрощаться, но раньше вечера я не смогу прилететь», ответил Александр Николаевич на мою жалобу, что родители не желают мириться с моим решением покинуть их навсегда. «Может, вы с родителями поговорите и как-то сумеете на них повлиять?» «Нет, Евгений, не могу и не собираюсь пробовать. Будь с ними рядом». Не нужно ничего им доказывать. Молчи, даже если они будут кричать и ругаться. Когда придет момент, они отпустят тебя без упреков и увещеваний. Они всего лишь не хотят мириться с твоим желанием двигаться назад, а не вперед. Придет время, и они поймут, что возврат в прошлое не всегда означает движение вспять. Я попрощался с Александром Николаевичем, отключил видеофон и только собрался спуститься к родным, как они всей гурьбой ввалились в мою спальню. Первым вошел эльф и с порога спросил. «Хочешь, Ген, я отправлюсь с тобой? Правда, для этого мне придется забрать у папы свой гладиус хиспаньесис». Эльф очень хотел казаться веселым, но голос выдавал его с головой. Нотки горечи, они как крупинки сажи, вылетевшие из печной трубы, и приземлившиеся на белую гладь выпавшего за ночь снега омрачали его веселый тон. Эти горчинки убедили меня, что эльф был серьезен как никогда. Во всяком случае, за все короткое время, что мы провели вместе с моментом моего возвращения. «Нет, эльф, ты ведь знаешь, что я не соглашусь». Мама присела рядом со мной на кровать. Ее маленькая горячая ладонь легла на мое плечо, задержавшись на нем секунду, а потом начала меня гладить. По руке, по спине, перебралась на голову, где взъерошила короткий чуб. всё это она проделывала молча, но эти движения лучше любых слов сказали мне, что мама прощалась. Это было прощание, прощение... И стремление запомнить меня как можно лучше, как можно больше. Запомнить меня руками, глазами, ушами. Ведь я не просто переезжал в другой город, на другой континент, на другую планету или в иную вселенную, где пусть в неизвестности, пусть без возможности когда-либо увидеть, она жила бы со мной в одном времени, а исчезала в глубоком прошлом настолько глубоком, что даже мысленной, ментальной связи со мной у нее уже никогда не будет. «Мама, моя милая мама, однажды ты поймешь, что я уже умер. Я твой сын и в то же время не твой. Я умер тысячи лет назад, как первый император Римской империи. Но благодаря тебе родился вновь. Ты подарила мне вторую жизнь». Скоро я умру в Средневековье, но спустя века мои гены снова возродят меня в твоем чреве, и этот цикл рождения и смертей будет бесконечен. В этих бесконечных рождениях будет появляться на свет уже не клон римского императора, а я — твой младший сын, твой настоящий младший сын. И с этого момента у меня будет своя судьба, уже никак не связанная с Древним Римом. Правда, бесконечность рождения и смертей будет совершаться только для одного меня. И каждый раз, когда я вернусь из путешествия по прошлому, вы будете встречать меня живые и счастливые. Жаль, что памяти об этом круговороте встреч и расставаний не будет ни у вас, ни у меня но будет осознание этого. Я очень надеюсь, что осознание моего вечного обращения на коротком отрезке мироздания уменьшит твою боль от потери сына сегодня, сейчас. Я не смотрел на маму. Мне было тяжело встречаться с ней взглядом. Я боялся дрогнуть в своем решении под влиянием ее глаз, полных бесконечной боли папа плюхнулся в кресло. Я видел, он продолжал кипеть от мысли, что его глупый сын не в состоянии понять или на худой конец принять на веру логику его доводов. Он кипел, но сдерживал себя. Сдерживал наверняка по просьбе мамы. Папа тоже однажды поймет, что его логика только тогда будет правильной, Когда он соблаговолит изучить содержание проблемы вокруг которого строил логические рассуждения. это содержание решения принятое мной. Пока папа не разберется, с чем я руководствовался при принятии решения, его доводы неуместны. Я знал, что однажды папа решится разобраться в логике моих утверждений. Я также знал, что толчком к такому разбирательству послужат доводы мамы. Мамы они такие. Они буфер, смягчающий столкновения между близкими людьми. Мы все молчали, погрузившись каждый в свои мысли. И лишь редкие вздохи мамы нет-нет да нарушали возникшую тишину. Домика из парашютов на дереве не было. Зато на густом травяном ковре были отчетливо видны следы волокуши, на которой тащили подстреленную волчицу. Наскоро осмотрев местность, я пришел к выводу, что четверо викингов, преследовавшие меня и первого, после нашего исчезновения вернулись к дубу. Они забрали парашюты и вместе с соратницей утащили раненого зверя к своему лагерю. Волокуша оставила на мягкой траве четыре следа. Обычно примитивные средства транспортировки в виде волокуш состояли из двух жердей. Для их перемещения было достаточно одной лошади, одной собаки или одного человека. Эти ребята сотворили себе приспособление из четырех жердей. Вроде бы это должно утяжелять процесс перемещения волокуши с грузом, ведь увеличивалась площадь трения о землю. Но с учетом, что за все четыре конца Волокушу будут тащить четверо молодых и энергичных ребят, веса волчицы они почти не почувствуют. Викинги сильно облегчили мне задачу, ведь чтобы обнаружить их лагерь, я планировал сначала выйти от дуба к реке, а потом вверх по течению реки вдоль берега до стоянки их кораблей. Теперь, чтобы отыскать место, где викинги пришвартовали свои корабли, Мне было достаточно пройтись по широкому следу, оставленному волокушей. Три корабельные мачты со свернутыми парусами я увидел издалека. Следы волокуши вывели меня к пологому холму, скрывавшему от взора сами лодки, а также лагерь на берегу, расположенный прямо за холмом. Викинги потащили раненую волчицу вокруг холма ведь при подъеме на холм покалеченная волчица могла сползти с волокуши. Укладывая ее вновь на волокушу, людям пришлось бы причинять своей питомице ненужные страдания. Я пошел напрямик, через холм. Поднявшись на вершину, я остановился, чтобы рассмотреть открывшиеся взору лодки. Их, как и мачт, было три. Я думал, что увижу средней величины боевые драккары, Но передо мной предстали неказистые кнорры, используемые викингами в качестве торговых судов. Зная вместимость кноров, я предположил, что в лагере, раскинувшемся на берегу, могло находиться около сотни человек. Если я не понравлюсь этой братии, избежать от них будет проблематично. К лагерю я приблизился никем не замеченный. Викинги были настолько уверены в своем превосходстве над аборигенами, что даже не выставили охрану. Я знал, что поблизости нет поселений местных жителей, ведь мы с первым основательно прочесали эту местность. У викингов такой уверенности быть не могло по той причине, что они сталкивались с нами, а значит, должны были предполагать, что где-то недалеко обитают люди». Тем не менее наблюдательных постов они не выставили. Взобравшись на пригорок, я остановился. Стоял, не прячась, в полный рост, рассматривая лагерь. На берегу было несколько кострищ. Возле кострищ валялись корзины, какая-то непритязательная утварь, стояли приспособления из жердей для сушки рыболовных сетей и несколько начищенных до блеска и перевернутых вверх дном котлов для варки еды. Как я и предполагал, жили мореходы на кораблях, а в случае опасности на них же укрывались, превращая свои большие лодки в маленькие крепости. Я насчитал одиннадцать человек, занимавшихся своими делами, и еще одну группу из шести человек в непосредственной близости от трапа, ведущего на палубу ближнего ко мне корабля. Эта группа обступила лежавшую на волокуши волчицу. Двое сидели на корточках, рассматривая рану. Четверо оживленно переговаривались между собой. Вид торговых кораблей ввел меня в заблуждение. Но рассмотрев одежду и вооружение людей, бывших в лагере, я понял, что обитатели Кноров скорее воины, чем торговцы. Впрочем, одно другому не помеха. Рядом с волчицей находилась уже знакомая мне четверка молодых викингов, девушка и еще один седой кряжистый мужчина. Именно он и девушка сидели на корточках, рассматривая рану, которую я нанес зверю. Девушка находилась ко мне спиной. Как я ни старался увидеть в ее фигуре что-нибудь знакомое, не было никаких признаков, что передо мной была дикарка. Наконец-то меня заметили. Это оказался совсем юный паренек, разделывавший мясо на выпуклой плоскости круглого неокрашенного щита. Он выпрямился в полный рост, чтобы размять спину, когда убирал непослушную прядь волос со лба, встретился со мной взглядом. Как только юноша понял, что перед ним чужак, его рука метнулась за спину, чтобы вернуться оттуда вооруженной топором. Между нами было не больше двадцати метров. Я не шевелился, со спокойной улыбкой наблюдая за его действиями. Моё спокойствие возымело эффект. Паренек вместо того, чтобы поднять тревогу, подбежал к рыжему викингу, коснулся его плеча и без слов указал на меня топором. Теперь на меня смотрели все, кто находился в лагере. Я ждал. Я был сдержан и невозмутим. Викинги, в свою очередь, были напряжены и серьезны. Только рыжеволосый узнав меня, лыбился во весь рот, но вовсе не от радости, что увидел старого знакомого. Он понял, что история нашей встречи приближается к развязке, ведь тот, на кого он охотился, сам пришел к нему в руки. Меня, рыжеволосый викинг, не интересовал». Меня интересовала девушка. Юная воительница наконец-то повернула ко мне свое лицо, и меня накрыла волна легкого разочарования. Это была подруга дикарки. Левая сторона ее лица представляла собой большой багровый синяк. Первое, отражая неожиданную атаку скандинавской воительницы, со всей дури зарядил ей локтем в скулу причем с шагом, вложив хорошо поставленный удар весь вес своего немаленького тела. Ей повезло, что обошлось без переломов. Через несколько секунд возле компании Рыжего собрались все, кого я видел в лагере. По всей видимости, Рыжий Викинг был в этой экспедиции старшим. Он указал на меня пальцем, что-то произнес своим соплеменникам, Но расстояние погасило слова, поэтому до меня не долетело ни звука. Как жаль, ведь мне не терпелось узнать, смогу ли я понимать их язык. После реплики Рыжеволосого настороженность и недоверие на лицах викингов сменились интересом. Противостояние на Днепре продолжалось. Мне было с руки, что викинги не стремятся сблизиться со мной, и радовало, что я не вижу на их лицах злобы и агрессии. Лишь почти детское любопытство взрослых людей, которым только что рассказали, что человек на холме может снова исчезнуть, оставив после себя круглую яму. Седой викинг достал из-за пояса топор и нож, а затем ударил по лезвию топора рукояткой ножа. Звук получился глухой, негромкий. Его оказалось достаточно, чтобы из лодок выбралось еще семеро человек, включая мою дикарку. Она бросила на меня мимолетный взгляд и вместе с остальными направилась к месту общего сбора. Внезапно до нее дошло, что чужак, стоявший на вершине холма, являлся ее обидчиком только в одежде, а не в семейных трусах, как на момент первой встречи. Дикарка развернулась столь стремительно, словно на нее воздействовала какая-то неведомая сила. Она застыла, вонзив в меня взгляд своих жгучих глаз. С такого расстояния я не мог рассмотреть все детали ее лица, но это не мешало мне представить шальные искорки сжженные умбры, пылающие подсведенными к переносице бровями. Воительница сделала шаг в мою сторону, затем еще один, но седой викинг окликнул ее, и она остановилась. Я с облегчением выдохнул. Мне не хотелось контачить с ней, не разобравшись с отношением ко мне ее соплеменников. Пока я буду налаживать контакт с остальными, дикарка свыкнется с моим присутствием и успокоится. Девушка вернулась к своим соплеменникам и о чём-то жарко заспорилась с Седовласом. Вместо неё вперёд выступил Рыжий. В тот момент, когда он отделился от общей массы соплеменников, все разговоры в толпе смолкли. Близилась развязка. Это понимали все, в том числе и я. Рыжий вытащил топор из-за спины, крутанул кистью, заставляя топор вращаться, словно пропеллер расплылся в широкой улыбке, а затем сделал топором жест, который было невозможно перепутать ни с каким другим. Меня приглашали на поединок. Бой меня не страшил. Пока я спускался с холма навстречу улыбающемуся молодцу, который не спеша шел ко мне, в моем мозгу прокручивался план решения возникшей проблемы. Проблема возникла серьезная. По всему было видно, что рыжеволосый викинг в этой компании — лидер, вожак. Одно дело вызвать на бой парня и победить его с целью избавиться от дальнейшего преследования. Другое дело — победить вожака отряда, к которому хочешь примкнуть. Такая победа лишит побежденного статуса главного. А мне этого не хотелось бы. Я здесь не для того, чтобы с сходу низвергать авторитеты. Я здесь для того, чтобы быть рядом с любимой женщиной. Быть рядом, даже если она никогда меня не полюбит, не станет моей женой спутницей жизни. Любить можно и в отдалении. Оберегать любимого человека можно, находясь в стороне от ее предпочтений и желаний. Любовь — это когда любишь ты. Мне ни в коем случае нельзя было лишать рыжего воина статуса вождя. Но и проигрывать бой мне тоже нельзя, ведь проигрыш с огромной долей вероятности означал бы мою смерть. Рыжеволосый воин вызвал меня на бой не ради забавы. Это его ответ на мой вызов. Я должен победить его так, чтобы у всех сложилось впечатление, что моя победа — случайное недоразумение, вызванное неоплошкой рыжего, а моим недостаточным боевым опытом. Когда-то в интернате только я один ведал о своих реальных знаниях изучаемых предметов. С целью самосохранения я прикидывался середнячком, не хватающим звезд с неба. Сейчас мне тоже необходимо поступить так, чтобы о моей победе над противником знал только я. Сложная задача? Безусловно, сложная, но тем она интересна. До того момента, как я начал спускаться с холма, обувь, хоть и довольно просторная, мне не мешала. Ее можно было назвать необычной, слегка экстравагантной из-за того, что подошва была тонкой и не повторяла силуэта стопы. Пара моей обувки не делилась на левую и правую, но неудобной назвать ее было нельзя. Эти кожаные башмаки с завязками на лодыжках, реконструированные по выкройкам из захоронения Хедебю, были набиты мягкой сухой осокой шуань, заменявшей носки, и ужасно скользили на траве. Я ни разу не поскользнулся, пока шел от сферы к дереву, а потом от дерева по следам волокушек к месту стоянки викингов. Не поскользнулся, когда поднимался на холм, Но стоило мне ступить на склон для спуска с холма, моя правая нога тут же поехала вперёд на траве, и я едва не потерял равновесие. Когда через несколько шагов нога поехала вперёд вновь, заставив меня опереться на топор, в моей голове созрел план. Видимо, изготовители моей одежды чего-то не учли при воссоздании обуви, сделав её скользящей при определённых условиях. Я спускался с холма осторожно, чуть ли не ежесекундно оскальзываясь то левой, то правой ногой, создавая в глазах викингов образ увольня. Рыжеволосый подошел к самому краю холма, но подниматься мне навстречу не стал. всё складывалось как надо. Когда расстояние между нами сократилось до пяти метров, Рыжий заговорил, и, о счастье, я понял каждое слово. «Сестра сказала, что ты Эйнхириар, прибывший на землю из Вальхаллы. Если это так, то как твое имя? И где твой меч, который ты ежедневно оголяешь для битвы по зову бога Хеймдалля?» «Определенно парень принял меня за героя, посланного из Вальхаллы на землю с какой-то секретной миссией». Имел ли я право использовать этот домысел на свою корысть? И получится ли у меня это сделать? Если я подтвержу догадку его сестры, Рыжий будет добиваться поединка с двойным усердием. Ведь умереть от руки героя — стопроцентный пропуск в скандинавский рай. Правда, по моему глубокому убеждению, этот рай больше походил на ад». Будет лучше, если я представлюсь жителем Хельхейма. Хельхейм похож на сельскую глубинку времен раннего СССР. Меня вполне могли делегировать оттуда на землю, чтобы я мог умереть в бою. А сейчас мне нужно довершить задуманное. Ещё шаг, и я окажусь на ровной поверхности. От рыжеволосого викинга меня отделяло не более двух шагов когда мои ноги очередной раз предательски поскользнулись. Поскользнулись так, что я грохнулся на спину, при этом сбив своего противника с ног. Я ударил рыжеволосого парня ступнями в лодыжки с такой силой, что обе его ноги оторвались от земли. Он, приняв в воздухе горизонтальное положение, рухнул на меня всем телом. При падении голова викинга вошла в плотный контакт с моим лбом. Удар получился таким мощным, что на мгновение мне показалось, будто моя голова раскололась пополам. Мы оба погрузились в темноту беспамятства. Он в глубокий нокаут. Я в имитацию нокаута. Я выиграл бой. Одержал очередную, ведомую только мне победу. Когда, очнувшись, Рожеволосый узнает, что я обитатель Хельхейма, а не Вальхаллы, он вряд ли потребует продолжения поединка. Расслабившись под обмякшим телом викинга, я постарался дистанцироваться от боли, разрывавшей на мелкие кусочки мой череп. Через пару секунд боль пошла на убыль. Попытки мозга отправить меня в мир бессознательного бытия прекратились. Я мог переключить свое внимание на окружающий мир и в какой-то момент услышал над собой песню жаворонка. Тот ли это жаворонок, которого мы слушали вместе с Оггом, я не знал. Ог, черт возьми, я совершенно забыл о Боге, который в эту минуту наблюдал за происходящим с небес. Только бы он не подумал, что мне нужна помощь. Только бы не решил извлечь меня из этого мира. Как хорошо, что на мне лежал бравый, рыжеволосый викинг. Ок, был не в состоянии подхватить меня с земли, не прихватив с собой моего противника. Я слышал, к нам бежали люди. Затаив дыхание, я ждал дальнейшего развития событий. Первым делом викинги стащили с меня безвольное тело своего предводителя и осмотрели его. Я слушал их негромкие переговоры и радовался, что понимал все, о чем они говорили. Они шутили. Их совершенно не смутило состояние вождя, поэтому, перебрасываясь короткими фразами, они по-доброму потешались над нашим поединком и его финалом. Наконец скандинавские воители обратили свой взор на меня. Кто-то опустился рядом со мной на корточке и ткнул пальцем в шишку, образовавшуюся у меня на лбу. Было больно, но я не повел и бровью, продолжая разыгрывать из себя человека, потерявшего сознание. Я чувствовал, что шишка у меня выскочила солидная. Но даже не сомневался, что у рыжего на голове выросла гузяка похлеще моей. Моя голова трещала от боли, ведь удар пришелся в наименее болезненную часть головы. На стыке лба и волос. Моими стараниями рожеволосый приложился в это место точно серединой своего лба. Человек, пытавшийся пальцем затолкать мою шишку обратно в голову, наклонился ко мне и зашептал в ухо. Его голос был женским, а волосы пахли дымом и полынью. «Дикарка!» Мое сердце затрепетало, словно бабочка-бражник, зависшая над цветком в предвкушении капли нектара. В ухо полился тихий, нежный девичий голос. «Ты меня не обманешь. Я знаю, что ты притворяешься. Я не знаю твоих планов, но не бойся, я тебя не выдам. Кто я такая, чтобы рушить планы Энхериара?» но топор свой заберу. Будь ты хоть трижды героем, это мое оружие». Дикарка поднялась и ушла. Я подождал, пока затихнут ее мягкие шаги, и застонал, делая вид, что прихожу в сознание.